Она позвонила в больницу, где сказали, что брат ее на Харли-стрит. Позвонила на Харли-стрит, там сказали, что у него прием. Сара велела передать доктору Милгрину, что звонит сестра, что вопрос касается его заболевшей дочери. Она подождет, не будет пока класть трубку. И она ждала, долгих 10 минут в течение которых Джои слила слезы, всхлипывала, шмыгла носом, ерзая на стуле. «Но я хочу остаться с тобой, тетя Сара», — пискнула она лишь один раз за эти десять минут. «Ты не можешь оставаться со мной, ты больна, тебя нужно лечить. Но отец засунет меня в больницу, я не хочу в больницу». «Так или иначе, ты должна лежать в постели, и у меня бы ты лежала в постели» почему ты меня гонишь? Я всегда хотела жить с тобой. Джойс, никто о тебе ни слова не слышал, вот уже пять месяцев, подумай только, я весь Лондона бегала, тебя искала. В этот момент по телефону ответили, что доктор Милгрин не может сейчас подойти. Миссис Дурхам следует справиться самой. Передайте ему, что его дочь больна, что она у меня в квартире и что я уезжаю до понедельника сара не на шутку рассердилась злость усугублялась переполнявшим ее чувством вины и напрасно убеждала она себя что нет на ней никакой вины и нечего чувствовать себя виноватой кто то должен тебя забрать сказала она джойс или же просто садись в такси и езжай домой и она положила деньги на такси в сумку племянницы я тебя не понимаю тетя хныкала джойс Сара восприняла это даже не как слова непредсказуемого и неуправляемого подростка, а как детский лепет, и решила не отвечать на него. Вместо ответа она обратилась к взрослой девушке, напомнив себе, что Джойс уже двадцать. «Послушай, Джойс, ты все прекрасно понимаешь. Что-то с тобой там где-то случалось, но ты никогда об этом не говорила». «Ага, если б я сказала, то сразу бы получила за это», — взвилась Джойс. Что-то не помню, чтобы ты от меня когда-нибудь за что-нибудь получала. От папаши получала. Он просто кошмарный тип. Он твой отец. Кроме того, у тебя есть мать. Джойс отвернулась. Она дрожала. Губы ее тряслись. Ты взрослая женщина, Джойс. Ты давно уже не дитя. Тут на Сару ставилось широко распахнутыми глазами самое настоящее дитя. С искаженным полуоткрытым ртом. «Я не собираюсь нянчить тебя всю жизнь, Джойс. Ты можешь оставаться у меня, когда я дома. Но сидеть с тобой я не могу. Если хочешь, могу съездить с тобой куда-нибудь. Тебе это, конечно, пойдет на пользу. Все это можно обсудить, но не сейчас. Мне пора на вокзал. Я позвоню из оксфорд шира Конечно, Джойс не поедет домой. Вечером Хэлл может вспомнить о звонке Сары и скажет жене, что Джойс больна и сейчас одна в квартире Сары. Усталая и раздраженная Энн пошлет сестер Джойс к Саре. И все они разозлятся на Джойс. Они разозлятся на Сару за то, что та не справилась. Все разозлятся на Сару, как обычно. И правда, нет ли в этом какой-то странности, подумала Сара. На станции Сару встретила Элизабет. Они безутайки, с любопытством рассмотрели друг друга. Взгляд Элизабет позволял предположить, что она сличает увиденное с услышанным от Стивена. Судя по выражению лица, полученная ею ранее информация полностью подтвердилась. Элизабет оказалась женщиной невысокой, светловолосой. Волосы сдерживала черная бархатная повязка – придавая ей вид энергичный и одухотворенный. Круглолицая, щеки пышут здоровым сельским румянцем. Ясные голубые глаза. Тело крепкое и упругое. Ткни ее пальцем, спружинит. Палец отскочит, подумала Сара. Все в этой женщине говорила голосом уверенным и довольно-таки равнодушным. Во всем разумном можешь на меня положиться. Сара ей, похоже, понравилась, как существо полностью самостоятельное, за которым не нужно присматривать и с которым не придется возиться. Элизабет, как и Сара, очевидно принадлежала к людям, просыпавшимся со списком забот. Сару из этого списка уже вычеркнули. Элизабет направилась к машине, слегка сдерживая шаг, чтобы Сара не отставала. За задним сиденьем кузова, универсала, казалось, разместилась целая свора собак, столь же крепких и здоровых, как и хозяйка. Машина шла быстро и уверенно. Элизабет управляла ею как лошадью, которой не следует давать поблажку, рассказывая Саре о местных достопримечательностях, о природе, о погоде. На гребне холма она остановила машину. «А вот и наш Квинсгифт» хотя Элизабет всю жизнь провела в этом доме и вряд ли видела его отсюда впервые. Голос ее звучал как у ребенка, старающегося сдержать переполнявшую его радость. Дом по-хозяйски расположился на пологом склоне, как будто окаменевший сельский хоровод, не без намеков на драматические эпизоды далекого прошлого. Восемь зарешеченных окон вверху. Жарким летним вечером 1989 года он, казалось, впитывал в себя тепло теплопрозапас, чтобы противостоять традиционной английской промозглости, которая вскоре придет на смену ясным денькам. Вокруг зеленели английские газоны, кудрявились английские кусты и торчали по-английски рассудительно распределенные деревья. В таком доме можно жить, лишь подчинившись ему. Элизабет, представляя дом, определяла вместе с ним и себя. Она родилась в этом доме. Отец ее родился в этом доме. Вся история семьи срослась с этим домом. Солидно въехали в солидные усадебные ворота. Собаки сзади подняли возню, затявкали, заскулили, почуяв дом родной. Дорога прошла сквозь рощу буков и дубов, резко свернула к дому перед фасадом немалого размера щит, с которого всех приближающихся приветствует яркой улыбкой Жли Верон. Этот черно-белый плакат вернул Сару в ее мир, точнее смешал два мира. Бывали в ее жизни случаи, когда все окружающее казалось сценической декорацией, И сейчас старый дом подчинился закону театра, представился ей похожим на хижину жули задником для спектакля, как не противоречило это здравому смыслу. Стивен появился из высокой двери, венчающей широкую каменную лестницу, приглашающую подняться по ней. Несколько условной с дозой иронии, ибо небольшая табличка вверху скромно указывала публике направление к сангигиеническим удобствам. Стивен казался обеспокоенным улыбаясь он спустился по ступеням на последний остановился положил ладонь на изъеденный временем каменный шар на сбеги балюстрады как бы оценивая не пора ли что то предпринять дабы его этот каменный шар освежить хозяин принял чемодан сары опустил его на нижнюю ступень спросил не хочет ли она осмотреть усадьбу элизабеда смеялась предложил бы сначала бедной сари чашку чая с дороги этой фразой, она сдала гостью мужу. Сара ждала знакомой фразы, жеста, чего-нибудь проясняющего ситуацию и дождалась. Элизабет осияла обоих добродушной слегка иронической улыбкой, означающей «вижу я, что тут между вами происходит, да мне-то что за дело» и отвернулась, чтобы заняться своими делами. В улыбку эту, она вложила весьма мало заинтересованности и энергии. Улыбка погасла еще прежде, чем Элизабет успела отвернуться. Немного найдется супругов и супруг, партнеров, способных воздержаться от подобной улыбки или взгляда, жеста, смешка. Клейма, более весомого, нежели гнев или ревность. Стивен быстро глянул на Сару, проверяя, заметила ли она. Слегка поморщился, как бы сожалея, а вслух сказал. «Не обращайте внимания, Элизабет заблуждается, если бы она спросила...» «О, это даже комплимент!» — улыбнулась Сара. Он нерешительно взял ее за локоть. С одной стороны, жест обладания, но чувствовалось, что при малейшем намеке на неуместность этого жеста Он незамедлительно так же мягко и плавно руку уберет. Мир театра к такой нерешительности не приучен. Сара засмеялась. обняла Тивена и расцеловала в обе щеки, мгновенно покрасневшие. «Сара, я очень рад видеть вас здесь. Не подумайте, что это пустые слова». С чего бы она так подумала? Очевидно, он все еще полагал, что гости нуждаются в экскурсии. Опять рука Стивена легла на ее локоть, на этот раз уверенно, по-мужски, по-хозяйски. И Сара поняла, что ей это понравилось больше, чем следовало бы. Они медленно направились мимо кустарников, вдоль длинной кирпичной стены, от которой розы атаковали их волнами тяжелого аромата. Ранние розы, конец мая. Стивен выразил надежду, что она, Сара и вся труппа — не подведут Элизабет, отдавшую столь много сил организации мероприятия. Она через друзей художников в Париже договорилась о выставке живописи жюли. Она же пригласила телевизионщиков. Он всячески превозносил щедрость Элизабет. Стивен и Сара ступили на траву между двумя стенами буковых зарослей заявляющих здоровой зеленью, что выдержат они долгую зиму, морозы, бури, все невзгоды, неспосланную матерью природой, не поступившись листиком единым. Живая изгородь из бука — беспафосный символ надежности. «Элизабет всегда была щедрой», — повторил Стивен, как бы призывая Сару отреагировать. «Как она относится к вашей паре, к вам с Жули? Задала Сара совершенно, как она сразу поняла лишний вопрос. Ведь он на этот вопрос уже ответил. Действительно, на лице Стивена отразилось разочарование. Он выпустил ее руку. Сара, в свою очередь, разочарованная настаивала. Ведь можно же ревновать к покойнице. К покойнице звучало бы неоправданно резко. К призраку. Призрак нет, глупо, нелепо, невыразительно, но безвредно. Полагаю, это для нее слишком иррационально. Еще десяток шагов сквозь душный букет запахов, вызывавших в памяти Сары букет реминисценций. «Попробуй-ка потягаться спокойницей Нелегко далось ей это слово. Стивен остановился и повернулся к ней. «По вашему тону можно заподозрить, что понятие ревности...» Вам знакома по опыту?» «Неужто?» Что ж, сари показалось, что собственный голос подвел ее, она смутилась. Его глаза зеленые, но на таком близком расстоянии похожие на срез оливины, испещренный черными и серыми вкраплениями, сосредоточились на ее лице. Сара усмехнулась, попыталась рассмеяться. «Помню, как я себе приказывала». «Все, хватит, больше никогда никакой ревности!» Она чувствовала, как в голосе проснулась обида. «Значит, вы тоже щедрая женщина!» «Считайте это щедростью, если желаете. Я называла это самосохранением. Знаю, наверняка. Интересно, что еще не успела забыть. Столько лет прошло. Ревность может погубить». Она хотела придать голосу насмешливость. Не получилось. И вы сказали ему, кем бы он ни был: "Развлекайся, милое дитя, благословляю тебя на твои милые забавы. Связь наша слишком сильна, ничто не сможет разрушить узы нашего брака". Нет, не брака это было позже. И никогда я никому не предлагала развлекаться. Напротив. Конец. Сразу и бесповоротно она удивилась холодной ярости, прозвучавшей в ее собственном голосе. «Никогда бы я не сказала, что такое не повлияет на брак, на связь». «Это вопрос...» «Чего?» Стивен сжал ее локти своими большими сильными ладонями. Сила его рук подействовала на память. В его удивительных глазах она прочитала не любопытство, а беспокойство. Сара ощутила внутренний конфликт желание успокоить, исцелить, ибо она увидела в глазах его призыв, потребность в утешении. Столкнулись со своими собственными потребностями, и они оказались сильнее. Гордость. И сама удивилась резкости этого слова, удивилась тому, что прошлое ее покидает подвалы памяти. Конечно же, гордость. «Не думаете же вы, что я стала бы удерживать мужчину...» который возжелал кого то еще это произнесла не сара не нынешняя сара эти слова вылетели у сары минувших дней Нынешней Саре все неудобнее становилось противостояние локти ныли в тисках сильных рук лицо горело под пристальным взглядом испытующих глаз вы говорите как женщина которой вы определенно не желаете быть или казаться. Какая? Как женщина, живущая любовью. Женщина, занимающая определенную позицию в вопросах любви. Что ж, она снова безуспешно попыталась изобразить юмор. Что-то всплывает из безвозвратно ушедшего прошлого. Сара хотела отвернуться, пойти дальше, но Стивен не отпустил ее. погодите Вы все время убегаете. Эх, давно все забыто. Ну ладно, слушайте. Помните в записях Жули? Впрочем, вам ее дневники не по нраву. Так вот, когда она размышляет о предстоящем браке с печатником, она записывает такие строки. «Неизбежно настанет ночь, когда я пойму, что не меня, не Жули обнимает он» а жену аптекаря, а дочку фермера, которая принесла куриные яйца. Лучше умереть. И она умерла. В голосе Сары звучал вызов. Незрелая девушка наша, Жюли. Зрелая дама знает, что муж ее трахается с аптекаршей или с водительшей фермерского фургона, доставляющего яйца к завтраку, и считает, что ничего особенного не происходит, дело-то житейское. — И наоборот улыбнулся он муж знает что держится за конюха потому что жена еще тепла от объятий насиновали конюшни. — это ваше его дело ну ну ну стивен вздохнул с каким-то сардоническим облегчением и выпустил наконец ее локти они двинулись дальше дыша цветами и листьями а ваш брак меня честно говоря мучает любопытство как там развлекайся милое дитя под моим благословенным взором выпалил он это безлобно сопроводив слова скептическим хохотком и дружеским взглядом она боролась с собой пытаясь стать сарой благосклонно взирающей на все в том числе и на самого стивена так тянулось десять лет потом умер Кажется, прежнюю молодую Сару удалось оттеснить в дальний угол. Своими любовными достижениями в последующий период я, кажется, особенно похвалиться не могу. Так и осталась незрелой. Зывало к разуму, он не слушал. А зря. Вдова с двумя детьми должна бы присмотреть какого-никакого эрзац родителя. Стивен фыркнул. Романтическая особа, кто бы мог ожидать. Впрочем, я бы от вас именно этого и ожидал. Очень романтическая. Прогуливается прелестным вечерком с мужчиной, одержимым призраком. «Жули не призрак», — сурово возразил Стивен. Кусты перед ними расступались. За ветками показалась поляна. Сара услышала свой вздох. Стивен тоже вздохнул. «Сара, не думайте, что я...» не представляю странности ситуации, я не настолько туп. Они остановились на краю, залитой солнцем яркой лужайки. Я и сам одно время считал себя одержимым, подумывал, не обратиться ли к экзоцистам, но, извините, нет у меня доверия к этой сиволапой поповской братьи. Потом обратился к источникам, много читал и понял, что Жюли — это та сторона моего «я», которые не дали проявиться школа юнга подобрала неплохое обозначение для этого понятия анима что значит какое то слово термин обозначение, что оно дает не более чем удовлетворение от определенности И если бы я вдруг увидел что Жюли верон идет мне навстречу то немало не удивился бы сара оглядела обширный плоский газон похожий на поверхность зеленого озера на берегу которого теснятся буки, каштаны, дубы, кусты, усыпанные белыми, розовыми, желтыми цветами, кусты, разросшиеся, крупные, но рядом с деревьями, кажущиеся цветущей травой. В центре поляны деревянный помост, сцена высотой около трех футов. Там разместятся завтра музыканты, там будут выступать певцы. Несколько деревянных стульев торчат из травы, публика, очевидно, предпочитает слушать, прогуливаясь. Они медленно подошли к сцене, возвышающейся над поляной, как плоская скала, выступающая над поверхностью водоема. Овальная поляна напоминала громадную букву О, очерченную растительными ограждениями. Обошли сцену и увидели еще один плакат с изображением Жули, точнее ее рисунок, автопортрет, в виде оровитянки с прозрачной вуалью, прикрывающей нижнюю часть лица. Стивен замер, уставившись в темные, какие-то потусторонние глаза Жули. Он издал какой-то неясный, как бы протестующий звук. Элизабет не сказала, что задействует его. Для остальных плакатов использовали другую работу Жули. «Что-то не так?» — спросила Сара. Не отвечая, не слыша, он стоял пораженный, как будто случилось что-то страшное и непоправимое. Побледнел. Сара взяла его за руку, повела прочь. Стивен шел неверным шагом, споткнулся, повернулся к Саре, и та чуть не рассмеялась одобрительно, как бы в похвалу стажеру-школеру, отлично изобразившему маску трагедии, парного комедии театрального стереотипа. Она остановилась, стараясь унять сердцебиение. «Предвестие чего-то ужасного?» «Страх?» «Да, страх, полная безнадежность». Сара попыталась припомнить какие-то успокоительные фразы по случаю, ссылки на гороскопы, на призраков, забывания и причитания, которых надо непременно встречать взрывом смеха, трактовать их как явление нелепо комическое. Такое страдание. Как будто она по ошибке открыла не ту дверь, стала свидетельницей убийства, пытки» или увидела мучимую невыносимым страданием женщину, рвущую на голове волосы, вонзающую ногти в грудь, покрытую кровью. «Он болен?» — подумала Сара. «Он в горе!» Она ощутила стыд, став невольной свидетельницей его горя, отвернулась. «Нет, нет, никогда, — думала она, — никогда я такого не испытывала». Стивен, наконец, опомнился, тоже отвернулся. Вы не имеете представления, Сара. Не можете понять. Да это и к лучшему. Пробормотал он хрипло. К ужину за столом собралось семеро. Просторное помещение находилось рядом с кухней, куда открывалась проделанная в стене амбразура. Обслуживала их пожилая женщина, тоже входящая в число трапезничающих добродушная материнского типа несколько смахивающая на рыжеватую голубоглазую овчарку звали ее нора даниэлс и выполняла она в доме функции экономки или чего-то в этом роде кроме нее присутствовали стивен элизабет сара и трое мальчиков джеймс лет 12 джордж года на два помладше и примерно семилетний эдвард Дети вели себя безукоризненно, в меру оживленно, в меру весело. Сара вспомнила свое школьное детство. Детьми дирижировала Нора. Стивен молчал, сославшись на головную боль и извинившись. «Не требуйте от меня слишком многого», — казалось, говорил он, своим видом. Похоже, семья нередко видела его в таком состоянии. Элизабет, очевидно, чаще разыгрывала карту крайней занятости. Вследствие следствии все той же занятости она не успела сделать кое-что из обещанного, не позвонила подруге-матери, не написала пригласительное письмо, не купила новых крикетных мечей. Но ничего, завтра она все наверстает. Ангелоподобные отпрыски внимательно следили за лицами родителей, привычно расшифровывая предзнаменование. Вышкаленные детишки, наученные сдерживать порывы и запросы атмосферу сдержанности, прорывала Нора, улыбавшаяся каждому из детей в отдельности, помнившая их вкусы. Она добавила пудинга младшему, обняла его, поцеловала и, покончив со своим ужином, извинилась и вышла, сославшись на дела. Тут же попросились вон и мальчики. Какое-то время их голоса доносились из сада, затем они вернулись в дом, сверху послышался какой-то поп-рок-шум. Элизабет заметила, что им пора по постелям и ненадолго удалилась, чтобы проследить за соблюдением регламента отхождения ко сну. Затем Стивен и Элизабет извинились перед Сарой и отправились обсуждать какие-то неотложные вопросы, связанные с завтрашней бурной деятельностью, потому что народу прибудет явно больше, чем ожидалось, и это вызвало требующие соответствующие реакции осложнения. «Это ваши жюли...» всех как магнитом притягивает», — заметила Элизабет довольно-таки равнодушно. Сара вышла из дома, побродила в сумерках. Дождалась прекращения птичьих сплетен и восхода Луны. Позвонила брату. К телефону подошла Энн. «Да, девочки забрали Джойс». Но она чуть ли не сразу опять исчезла из дома. Энн Сару ни в чем не обвиняла, чего не преминул бы сделать Хэл он предложил серьезно побеседовать насчет Джойс, лучше всего в понедельник вечером. Сара согласилась, но в голосе ее слышалась уверенность, как, впрочем, и в голосе н что беседы ни к чему не приведут. Затопленная лунным светом комната Сары выходила окнами в сад. Деревья и газоны напоминали таинственную декорацию романтической драмы. Она улеглась в постель, решив не думать о джойс и бы чувствовала себя достаточно сильной, чтобы справиться с беспокойством, которое такие мысли всегда вызывали. И без того ее взбудоражил этот визит, как она, впрочем, и ожидала. Ничего страшного, однако, не произошло. То, что объединяло ее и Стивена, никуда не исчезло. Вспомнив трагическую маску на его лице, Сара обвинила себя в эгоизме. Боль, скорбь, страдания. В уме он, бедняга? «Может быть, девять десятых его разума функционирует нормально. Жизнь его исполнена смысла, заполнена полезной многосторонней деятельностью. Девять десятых жизни, а одна сторона, оставшаяся одна десятая, ненормальна, чтобы выразиться проще. Ну и что? Кому от этого плохо, Элизабет? Вот уж нет». Что-то, однако, Сару беспокоило. Но она так и не смогла понять, что именно и с облегчением заснула. Потом резко проснулась, словно бы над нею грянул гром. Луна ушла с небосвода.